Россия. Опять, как в годы золотые, три стёртых треплются шли, и вязнут спицы расписные в расхлябанные кли. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слёзы первые любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь, ще радию отдаю отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадёшь, не сгинешь ты. Иль лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты всё та же, лес до поля, до плат узорный, до бровей. И невозможное возможно. Дорога долгая и легка, когда блеснёт вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. 18 октября 1908 года.